— сказала. — Выздоравливайте, сынок. И ушла в столовую. Там Софья рассказывала Саше. У нее уже готово 300 экземпляров. Она убьет себя такой работой. Вот героизм. Знаешь, Саша, это большое счастье жить среди таких людей, быть их товарищем, работать с ними. — Да.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 Длинный ряд событий, пережитых за последние годы, и, пересматривая их, она повсюду видела себя».